Глава 13 Письмо помогло. Утром перед избушкой на вытоптанном и залитом кровью снегу остались только обрывки шкуры и чисто доглоданные кости. Волки поужинали убитыми и исчезли так же внезапно, как и появились. Следы показывали, что они долго кружили около сарая и даже забирались на крышу, но дедова постройка выдержала испытание «Шкур жалко», — сказал Саша огорченно, — «на память бы сохранить». Ковры можно было бы сделать. Ему было очень обидно, что так бесславно пропали трофеи его первой охоты. «Хорошо, что хоть твоя-то — отозвался дед Никита. Они стояли возле дома, Саша с ружьем, дед Никита с топором в руках. «Бабка, сегодня из дому ребят никуда не пускай», — сказал дед Никита, возвращаясь в хату. «Может, волки еще за кустами лежат, нас караулят. С них станется». «И шейку привяжите». Зазря может пропасть собачонка. А как же мы скотину кормить будем? Бабушка Ульяна остановилась около печки с ухватом в руках. Корову он молоко подпирает, доить надо. Сашок с тобой пойдет, с ружьем, а Андрейке выходить еще не нужно. Пускай в хате сегодня посидит. На охрану довольно тебе и Сашка. Андрей от обиды даже Саше язык показал и, прихрамывая, подошел к окну. Саша притворился, что ничего не заметил но не утерпел и в отместку несколько раз звонко щелкнул затвором ружья, будто проверяя, хорошо ли ходит. Андрейка в это время посмотрел в оконце и вдруг, вскрикнув, бросился к двери, распахнул ее и побежал по тропинке вниз. «Папа!» — крикнул он отчаянно. «Папа!» «Сашок! Куда это он?» «Тронулся, что ли?» И дед Никита приставил козырьком руку к невидящим глазам. «Гляди скорее, Сашок!» Но Саша тоже уже не было. Забыв про ружье и про волков, он выскочил из избушки. Из леса на горку поднимались два человека в белых полушубках и белых шапках-ушанках. Передний остановился и, подхватив Андрейку на руки, высоко поднял его над головой. «Сынок!» — произнес он громко и повторил совсем тихо. «Сынок!» А Андрейка, прижимаясь к отцу, громко плакал и сквозь слезы твердил. «Папа!» Волки были забыты, все выскочили из хаты кто в чем и окружили их. «Степан! Степан! Допусти да же ты Андрейку!» «Да откуда ж ты явился?» — говорил дед Никита, задыхаясь от быстрого бега. Опустив Андрейку на землю и продолжая держать его одной рукой, Степан другой обнял деда за плечи и прижал его так, что тот охнул. «Отпусти! Костолом!» — крикнул он сердито, но все видели, что дед не сердится, а только пыхтит, и трет глаза, будто в них что-то попало. И Степан тоже не испугался, потому что, опустив Андрейку, опять обнял деда Никиту крепче прежнего. «Знаю», — Николай с Федоской говорили. «Один он у меня остался», — сказал Степан, дрогнувшим голосом. «Сохранил же ты мне сына, дед». И тут он так прижал к себе деда Никиту, что тот уже по-настоящему закричал и забарахтался. «Отстань, полоумный!» отбивался дед. «Да это же не я!» «Не я! То его Сашок из лесу на спине приволок. Даром старые ребра ломаешь Саша взглянул в голубые глаза Степана, так похожие на Андрейкины, и растерялся. «Я только... Я только его похоронить хотел!» — забормотал он. «И лопату взял. А как же его хоронить, когда он живой?» Степан не выдержал, рассмеялся. Смеялись и дед Никита, и молодой разведчик А Саша покраснел и опустил голову. Наконец Степану стало жалко мальчика. — Ну, довольно! — скомандовал он шутливо. — Там разберемся. Марш до хаты, голытьба! — А мамка моя не пришла! — раздался около них низкий детский голос. Степан обернулся. Маленькая фигурка в рубашке с забинтованными руками стояла перед ним. Широко раскрытые глаза смотрели с такой тоской, что все замолчали и опустили головы. Молодой разведчик опередил Степана, нагнулся и осторожно взял за локти маленькие дрожащие руки. — Ты, Гришака? — серьезно спросил он. Мальчик кивнул головой, не отводя взгляда от его глаз. — Мы твое письмо нашли, — объяснил разведчик. — Вот и пришли. — Твоя мамка тоже... — голос его дрогнул. — Тоже вот так, может, придет. — Ты... Ты, Гришака... «Надейся, ладно?» — добавил он и почувствовал, что руки мальчика перестают сопротивляться, поддаваясь ласке. «Я-то надеюсь, даже ночью!» — тихо ответил Гришака и опустил голову, но, почувствовав, что разведчик осторожно поднимает его на руки, сразу выпрямился и отступил. «Маринку возьми!» — сказал он отрывисто. «Она маленькая!» «А я? Я сам большой!» И, повернувшись, зашагал к дому. Потому как он осторожно приподнимал вытянутые руки, можно было понять, как они мучительно болят. Бабушка Ульяна плакала, припав к груди Степана. Точно все ее спокойствие и мужество сломились от радости неожиданной встречи. — Степа, Степушка, вот как довелось свидеться, — повторяла она. — Не плачь, не плачь, бабуся, — тихо сказал Степан. — Вон ты сколько птенцов от смерти спасла. Этим утешайся. Еще-то кто есть с вами? — Наталкин, Ванюшка, — отвечала бабушка Ульяна. Она вытерла глаза и выпрямилась. Напоминание о детях сразу возвратило ей силы. — Да вот, кого видишь, все мы тут. — А ты-то как тут оказался? — По заданию, бабушка, потом расскажу. А в малинку начальник разрешил наведаться. Не терпелось узнать, как вы там. И вот узнал. Степан опустил голову, замолчал. Между тем молодой разведчик, подхватив на руки близнецов, бегом донес их до избушки и поставил на нары. Шепот в углу заставил его обернуться. Гришака опередил его и теперь, нагнувшись к самому уху Маринке, говорил, «Дядя Степан пришел. И еще...» «По письму пришли. Значит, и мамка по нему придет. Поняла?» «Поняла», — также тихо ответила Маринка и взглянула на брата сияющими глазами.